Поутру, когда оказался он наедине с прекраснейшей Кондверамур, слово промолвить Парцифаль не решался, и долго молчали оба. Мой рыцарь, как благодарить вас? Ведь вы рисковали жизнью, защищая меня, а могли бы ее лишиться. И был бы счастлив отдать свою жизнь за вас. Но что за сила заставила вас так поступать? Сила эта исходит из моего сердца, которое тянется к вам. Оно и заставило меня. Но кто заставил сердце? Мои глаза. А кто глаза? Красота ваша. Итак, виновница красота? Это она заставила меня так любить. Любить? Кого же? Вас. Вас. И это правда, в том клянусь. Но как любить? Так, что сильнее уже нельзя. Без вас мне жизни нет. Я люблю вас больше себя самого и по вашей воле готов жить или умереть. А сказав так, Склонил Парцефаль голову пониже и произнес те самые всем знакомые слова о страсти, о любовной муке, тоске, невозможности разлучения и о том, что навек потерял он покой. И что тут началось? Какие объяснения, горячие уверения? Влюбленным взором ласкали они друг друга, и ни для нее, ни для него, кроме них в мире Ничего не существовало, а за окном птицы пели им песню о любви и славе.